Двадцатые года до нашей эры. Коммунизм. Эра коммунизма началась в Советском Союзе 30 июля 1961 года. Можно сказать, что этот день следует считать датой построения коммунистического общества в одной отдельно взятой стране – СССР. Хотя проект новой, третьей программы КПСС – Был принят пленумом ЦК в июне, в газеты текст попал 30 июля. Это было воскресенье. В «Современнике», который в ту пору именовался еще театром студий, шло третье желание. В зеркальном театре сады «Эрмитаж» легкомысленная девушка с веснушками. На вечер телевидение запланировало всенародный праздник, матч московских команд «Спартак» и «Динамо». хотя их монополию уже нарушили торпедовцы, а в нынешнем сезоне к чемпионству рез обошли киевляне. Старая гвардия бурно волновала умы. Гагарин, распрощавшись с Фиделем, летел в Бразилию и по пути в этот день был с восторгом принят населением голландской колонии Кюрасао. Госполит издат закончил выпуск 22 тома полного собрания сочинений Владимира Ильича Ленина со статьями о ликвидаторах, от отзавистых и примиренцах. Никита Сергеевич Хрущев инспектировал сельское хозяйство. В 6 часов утра, когда солнце только поднималось над степью, Никита Сергеевич Хрущев уже подъезжал к селу Екатериновка, где высокого гостя ждал председатель колхоза по фамилии Могильченко. Правда, 1961 год, 30 июля. Любое из этих событий привлекало внимание читателей газет в такой большой стране, как Советский Союз, и все события поблекли перед главным, текстом проекта программы КПСС. Потому что в жизнь каждого советского человека вторглась поэзия, призванная изменить жизнь такой большой страны, как Советский Союз. Новая программа КПСС обещала построить коммунизм, и эта задача, собственно говоря, уже была выполнена самим произнесением сакральных слов. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Строительство утопии и есть воплощение утопии, так как все, что для этого нужно, наличие цели и вера. Такое прочтение проекта программы КПСС Возможно только при подходе к тексту, как к художественному произведению. В этом великая разница между проповедью и инструкцией. Инструкцию должно выполнять, проповеди достаточно внимать. Проповедь о добре, благополучии и красоте жизни, которую несла новая программа, наводила на сравнение с утопиями прошлого. Характерно, что обсуждение программы в советской периодике практически не обходились без этого слова утопия хотя оно прежде носило явно негативный оттенок теперь слово и само понятие были реабилитированы то что раньше обозначало несбыточную мечту оставило за собой только значение изображение идеального общественного строя вовсю мелькали имена томасса мора и компанелло. В особой части был итальянец, ведь это он впервые в истории трактовал труд как дело чести и насущную потребность человека. Он же предлагал применять к лентяям не только убеждение, но и принуждение. Кто не работает, тот не ест. А герб Советского Союза был уже описан в Утопии Мора. Серп, молот колосся. Новая редакция утопии, программа КПСС была универсальной, учитывая в самом буквальном смысле мысли и чаяния всех членов советского общества. Потребность в таком универсальном инструменте назрела. Всегда перед страной стояли конкретные и внятные задачи: победить внешних врагов, победить внутренних врагов, создать индустрию, ликвидировать безграмотность, провести коллективизацию. Все это сводилось к общей идее построения социализма, вскоре после чего началась Великая война, мощный импульс созидания через разрушение. Советский народ всегда что-то строил, попутно что-то разрушая, буржуазное искусство, попутчиков, кулачество как класс. Двадцатый съезд, отнял у людей идеалы, маячил призрак великой смуты, священное имя Сталина, вождя и вдохновителя всех наших побед, было дискредитировано. Страна пребывала в неясном томлении, без опоры, без веры, без цели. Со страной поступили нечестно, сказав, как не надо, а как надо, не сказав. В самом прямом смысле в конкретные цифры программы никто не поверил. Но этого и не требовалось, по законам функционирования художественного текста. Но зато каждый нашел в программе желаемое для себя. О чем же говорила программа? Целью она провозглашала строительство коммунизма, то есть общество, смыслом которого является творческое преобразование мира. Многозначность этой цели только увеличивала ее привлекательность. Творческое преобразование мира — это было все. Научный поиск, вдохновение художника, тихие радости мыслителя, рекордная горячка спортсмена, рискованный эксперимент исследователя. При этом духовные силы человека направлены вовне, на окружающий мир, неотъемлемой частью которого он является. И в качестве таковой человек не может быть счастлив, когда несчастливы другие. Знакомые по романам утопистов и политинформациям идеи обретали реальность, когда любой желающий принимался за трактовку путей к светлой цели. Художники-модернисты усмотрели в параграфах программы «Разрешение свободы творчества». Академики и консерваторы, Отвержение антигуманистических тенденций в искусстве. Молодые прозаики взяли на вооружение пристальное внимание к духовному миру человека. Столпы соцреализма, укрепление незыблемых догм. Перед любителями рок-н-ролла открывались государственные границы. Перед приверженцами Камаринской бездна патриотизма. Руководители нового типа находили в программе простор для инициативы. Сталинские директора призывы к усилению дисциплины. Аграрии западники разглядели зарю прогрессивного землепользования. колхозные мракобесы, дальнейшее обобществление земли. Прогрессивное офицерство опиралось на модернизацию военной техники. Жуковские бонапартисты на упомянутых в программе сержантов. и все хотели перегнать Америку по мясу, молоку и прогрессу на душу населения. Держись, корова, из штата Айова! Программа с мастерством опытного проповедника коснулась заветных струн в душе. Против предложенных ею задач нельзя было ничего иметь в принципе. Три цели, намеченные программой, не могли не устраивать. построение материально-технической базы, создание новых производственных отношений, воспитание нового человека. Первая задача обеспечивала благополучие без стяжательства. Облик погрязшего в плюшевых абажурах обывателя не нравился никому. Отрицание частной собственности превратилось из лозунга в категорический императив. И всем было ясно, что в правильном обществе правильные люди должны располагаться под светом торшеров изящного, даже не рисунка, а неведомого пока дизайна. Новые производственные отношения предусматривали принцип соучастия, и программа, в которой труд не разделялся с досугом, давала однозначный ответ. Только при таком характере труда, Возможно, построение этой самой материально-технической базы. Общий труд, сама идея общего дела была немыслима без искренности отношений человека с человеком. Это было ключевым словом эпохи – искренность. Моральный кодекс строителя коммунизма, советский аналог Десяти заповедей и Нагорной проповеди, был призван выполнить третью главную задачу. воспитание нового человека. В этих библейских параллелях тексту программы стилистически ближе суровость ветхозаветных заповедей. В 12 тезисах морального кодекса дважды фигурирует слово нетерпимость и дважды непримиримость. Будто казалось, мало просто призывы к честности, пункт 7, добросовестному труду, второй, коллективизму, пятый Ко всему этому требовалась еще борьба с проявлениями противоположных тенденций. Пункт 9. Программа Коммунистической партии Советского Союза, часть вторая Правда, 1961 год, 30 июля. Искренность обязана быть агрессивной, отрицая принцип невмешательства, что логично, при общем характере труда и всей жизни в целом в том что программа обещала построить коммунизм через 20 лет было знамение эпохи пусть утопия пусть волюнтаризм пусть беспочвенная фантазия ведь все стало иным и шкала времени тоже в этой новой системе счисления время сгущалось физически ощутимо на дворе стоял 1961 год а 20 до нашей эры всего 20 так что каждый вполне отчетливо мог представить себе эту новую эру и уже сейчас поинтересоваться какое милые у нас тысячелетие на дворе изменение масштабов и пропорций было подготовлено заранее с 1 января вступила в действие денежная реформа, в 10 раз укрупнившая рубль. 12 апреля выше всех людей в мировой истории взлетел Юрий Гагарин, за полтора часа обогнувший земной шар, что тоже оказалось рекордом скорости. В сознании утверждалось ощущение новых пространственно-временных отношений. Действительность в соответствии с эстетикой соцреализма, уверенно опережала вымысел иван ефремов опубликовавший за четыре года до программы свою туманность Андромеды», объяснялся сначала мне казалось что гигантские преобразования планеты в жизни описанные в романе не могут быть осуществлены ранее чем через три тысячи лет при доработке романа я сократил намеченный срок на тысячелетие тут существенен порядок цифр про тысячелетие знали и без ефрему то что когда-то человечество придет к городу солнца алюминиевым дворцам эия великого кольца потрясающий дерзким в партийной утопии был срок 20 лет Во введении новой программы сказано, о каких пространственных границах идет речь. Партия рассматривает коммунистическое строительство как великую интернациональную задачу, отвечающую интересам всего человечества. Именно так. Всего человечества. Что касается временных пределов, они были четко указаны в последней фразе программы. партия торжественно провозглашает. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Нынешнее поколение это было ясно каждому. Это когда подрастут внуки, когда женится сын, когда станешь взрослым. Публицист Шатров нарисовал картинку обсуждения проекта программы. Весть о высшем счастье человека стучится во все двери. желанный и дорогой гостей она входит в каждый дом. Читали? Слышали? Мы будем жить при коммунизме. Сценка довольно точно передает ощущение мозгового сдвига, возникающего при чтении программы. Надо отдавать себе отчет в том, что никто и не заблуждался насчет построения коммунизма в 20 лет. Любой Мог выглянуть в окно и убедиться в том, что пока все на месте. Разбитая мостовая, очередь за картошкой, алкашил пивной. И даже ортодокс понимал, что пейзаж не изменится радикально за два десятилетия. Но программа и не была рассчитана на выглядывание из окна и вообще на соотнесение теории с практикой. В ней отсутствует научная система изложения, предполагающая вслед за построением теории стадию эксперимента. Текст программы наукообразен и только. При этом философские, политические, социологические термины и тезисы с поэтической прихотливостью переплетаются, образуя художественное единство. Сюжет программы построен как в криминальном романе, когда читатель к концу книги и сам уже понимает, кто есть кто, но все же вздрагивает на последнем абзаце в сладостном восторге убеждаясь в правильности своей догадки читали слышали мы будем жить при коммунизме положения программы не доказывались а показывались апеллируя скорее к эмоциям чем к разуму когда-то Каутский грустил о временах когда каждый социалист был поэтом и каждый поэт социалистам эти времена диалектически возрождались на глазах поколения 60-х. программа партии была безнадежно неубедительно логически но доказывала верность обозначенной цели и выбранного пути самим своим появлением сам факт существования программы при всех очевидных содержащихся в ней нелепостях опровергал эти нелепости Цифры программы не соответствовали здравому смыслу, но вполне укладывались в законы волевого счисления. Характерно, что самые впечатляющие положения программы были отнюдь не самыми важными. Все говорили о том, что будет бесплатный транспорт, бесплатные коммунальные услуги, бесплатные заводские столовые. Дело, видимо, именно в прочтении программы как художественного текста, в котором конкретные и внятные детали берут на себя функцию пересказа. Трудно пересказать своими словами лирическое стихотворение или дальнейшее развитие принципов социалистической демократии. Но вот с приключенческим рассказом или бесплатным проездом в автобусе это сделать куда проще. Так же и в моральном кодексе. Запавшие в душу советского человека заповеди, которые чаще всего повторяются и пишутся на заборах, это вовсе не самые главные тезисы. Это те, которые выражены афористически. Кто не работает, тот не ест. Каждый за всех, все за одного. Человек человеку друг, товарищ и брат. Программа КПСС, часть 2. Эти кристаллы внятности вычленились из массы неудобоваримых формул вроде забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния. Программу КПСС читали немногие. А восприятие ее следует говорить, имея в виду пересказ текста, то есть то, что осталось в сознании после бесконечного бормотания по радио и телевидению, заклинаний в лозунгах и газетах. Конечно же, вышли в свет тысячи всяких научных трудов, трактующих программу. Но это фактор, который имеет отношение к пропаганде или карьере. Другое дело — сфера воображения. Поэт Долматовский вопрошал. — Великая программа, дай ответ. Что будет с нами через 20 лет? вопрос кажется глупым. Ведь как раз про это в самой программе и написано. Но в том-то и дело, что по сути ее текст предназначен не для буквального восприятия, а именно для трактовки. Пересказы про себя и вслух, переосмысление для полета фантазии. Лирик мечтал о том, что все лучшее в эпохах прошлых в дорогу заберем с собой. Он складывал в романтический рюкзак и Моцарта, и стынь есенинских берез, отдавая дань интернационализму, партийности и почвенничеству. Человек попроще размышлял о свободном столике в ресторане и отдельной квартире. «Нигде не скажут, нет мест». Задумав жениться, мать не спросит с удрученным видом, а где жить-то будете? Прямое воплощение идеалов семнадцатого года виднелось неисправимому комсомольцу. Глаза программы смотрят нам в глаза, в них нашей революции метели. В представлении сатирика мечты о совершенном обществе причудливо, но гармонично сочетались с тревогой о будущем своей профессии. При коммунизме человека общественные суды будут приговаривать к фильетону. «Крокодил» 1961 год, номер 25. Автор Леонид Ленч. Поэтическая энциклопедия. Тема прекрасна, что каждый находит в ней свое, как Белинский находил, что ему нужно, Евгений Онегинев. Забота сатириков. кстати, были самыми показательными. Предполагалось, что недостатки должны изживаться с нечеловеческой быстротой, то есть со скоростью соответствующей новой шкале времени. Сатирики сбились с ног в поисках персонажей для филитонов будущего. После долгих дебатов в качестве резерва духовного роста остались грубияны, равнодушные, эгоисты. Остальных следовало забыть на перроне, когда государственный поезд отправится в коммунизм. Это так буквально и изображалось. Перрон, а на нем пестрый стиляга, синеносый алкоголик, толстая спекулянтка, прыщавый тунеядец. Все они задумчиво смотрели на отходящий состав с молодцеватыми пассажирами. Паровоз уезжал туда, где царствовали нестяжательство, братство, искренность, в новую утопию. 30 июля 1961 года, когда страна прочла проект программы КПСС, построение коммунистического общества этим и закончилось. То есть его построил каждый для себя, в меру своего понимания и потребностей. Во всяком случае, страна так или иначе применила программу, для насущных надобностей. Жизнь предлагает художественные детали в загадочном обилии. 30 июля 1961 года в том же номере Правды, где был напечатан текст программы КПСС, нашлось место сообщению о выходе в свет очередного 22 тома полного собрания сочинений Ленина. Именно в этом томе содержатся слова вождя. Утопия Есть такого рода пожелания, которое осуществить никак нельзя, ни теперь, ни впоследствии. Совпадение, конечно, символическое. Но вряд ли кто по-настоящему надеялся программу КПСС осуществить, ни теперь, ни впоследствии. Сам процесс, который именовался всерьез или иронически строительством будущего, продолжал творить небывалый в истории феномен советского человека.